Родина и семья. Прошли годы, и пролетарские газеты, многие были запрещены властями и печатались в подпольных типографиях, маленькие газеты, которые передавались на фабриках и заводах из рук в руки и читались при свете масляной коптилки, время от времени рассказывали о жизни и борьбе товарища Педро Пули. За ним охотились полицейские пяти штатов, разыскивая этого организатора забастовок, руководителя подпольных комитетов непримиримого врага существующего строя. В тот год, когда все рты были заткнуты, когда тянулась неведая рассвета нескончаемая ночь террора и ужаса, эти газеты, они одни осмеливались презреть запрет, требовали освободить Педро Пулю, рабочего вожака, из тюремного заключения. А в тот день, когда ему удалось бежать, лица тысяч людей, собравшихся у своих очагов в час убогого ужина, осветила улыбка радости. И несмотря на террор, любой из этих людей готов был отворить дверь своего дома для Педро Пули, приютить его и спрятать от полиции. Потому что революция – это родина и семья.